Там под холмом протекал ручеёк, и когда полковник взлетел наверх, он увидел целую роту янки, лошади на привязи, мушкеты составлены в козлы, а сами янки сидят у ручья и обедают. Полковник нам потом рассказывал: сидят они там под холмом в руках по кружке кофе до да поламцу хлеба, а мушкеты в футах в сорока в козлы составлены. Как увидели они его там, на гребнях холма, Только рты разинули, да глаза на него вытаращили. Поворачивать назад было поздно, Да и навряд ли он бы повернул, Если б даже и время было. Скатился он на них с гребня, Разметал ихние костры, людей и оружие, Да как зарет, сдавайтесь, ребята, Не смесь-то то, всем вам тут крышка. Кое-кто хотел было дать тягу, Но полковник вытащил свои пистолеты, и они сразу же вернулись и втиснулись в общую кучу. И когда Зеп туда прискакал, они все там со своим обедом в руках и сидели. Так мы их и нашли, когда минут через десять сами туда подъехали. Старик Фолс снова аккуратно сплюнул коричневую слюну и крякнул. Глаза у него засияли, как голубой цветок барвинка. Да, тот кофе был, что надо, добавил он. Ну вот, сидим мы там с этой кучей пленных, а они нам и вовсе ни к чему. Держали мы их там весь день, а сами ихние припасы ели. Но ну, когда наступила ночь, побросали мы ихние мушкеты в ручей, забрали весь провиант да амуницию, нарядили караул у лошадей. А сами спать улеглись. И всю-то ночь напролет лежали мы, Завернувшись в крепкие теплые одеяла ямки, И слушали, как они поодиночке от нас удирают, Скатываются с берега в ручей, да по воде и уходят. Иной раз, который поскользнется, шлепнется в воду, И тут все затихнут, А потом, слышим, опять сквозь кусты к воде подползают, Но ну, мы лежим себе с головой одеялами укрывшись. К рассвету все они потихоньку разбежались. И тогда полковник, как заорет беднягам наверняка залилу было слышно: "Эй вы, янки, смотрите, берегитесь макасинов, макасин ядовитая змея". Наутро мы оседлали коней, погрузили добычу. Взяли себе каждый по лошади и помчались домой. Пожили мы дома недельки две, и полковник уже убрал свою кукурузу, как вдруг узнаем, что Ван Дорн захватил Холли Спрингс и спалил склады Гранта. Видать, и без нашей помощи обошелся. Некоторое время он молча сидел и задумчиво жевал свой табак, как бы опять вызвав к жизни старых боевых друзей ныне прах, возвратившийся в прах, за которые они, быть может, даже и нехотя бились, не щадя живота своего, и в их обществе вновь пережил те голодные и славные дни, куда мало кто из ныне топчущих землю мог бы войти вместе с ним». Старый Байер стряхнул пепел с сигары. "Вил", сказал он, "а за что вы, ребята, собственно говоря, воевали? Дьявол вас всех побери!" Байер ответил ему старик Фолс: "Да будь я проклят, если я это когда-нибудь знал." После того, как старик Фолс, поребячий, засунув конфету за щеку, удалился, Унеся с собой свой пакет, старый Байерт еще посидел в кабинете, продолжая курить сигару. Потом он поднес к лицу руку, пощупал жаровик у себя на щеке, правда, очень осторожно, вспомнив прощальные инструкции старика Фолза. И вслед за тем ему пришла мысль, что, пожалуй, еще не поздно смыть эту мазь водой, Он встал и пошел к умывальнику в углу комнаты. Над умывальником висел шкафчик с зеркалом, и Байерт осмотрел черное пятно у себя на щеке. Еще раз потрогал его пальцем, а потом внимательно изучил свою руку. Да ее, пожалуй, еще можно стереть. Но будь он проклят, если он ее сотрет! «Будь проклят тот, кто сам не знает, чего он хочет!» Он бросил сигару, вышел из комнаты и через вестибюль протопал к дверям, где стоял его стул. Не доходя до дверей, он обернулся и подошел к окошечку, за которым сидел кассир с зеленым козырьком над глазами. «Рэс!» — сказал он. «Да, полковник» поднял голову кассир. «Какого дьявола этот проклятый мальчишка целыми днями тут околачивается и поминутно в окно заглядывает?» Старый Байер понизил голос почти до нормального разговорного тона. «Какой мальчишка, полковник?» Старый Байер сткнул пальцем, и кассир поднялся с табурета, выглянул за перегородку, и за окном, о котором шла речь, действительно увидел мальчика лет десяти 12 который с независимым и невинным видом на него смотрел. А, это сын Вилла Бирда из Пансиона, прокричал он. Кажется, он приятель Байрона. Что он тут делает? Стоит мне сюда зайти, а уж он тут как тут и в окно смотрит. Чего ему надо? Может, он... Банки грабит, высказал предположение кассир. Что? Старый Байерт в ярости приставил куху ладонь. Может он банки грабит? Прокричал кассир, нагибаясь вперед.